Глава 41. Город солнца Камера Шакала. Мохаммед подобрал нас у отеля в Гелиополе в шесть утра, когда еще было темно. Мы выпили по чашечке крепкого черного кофе в придорожном буфете и поехали на запад по еще почти пустынным улицам в сторону Нила. Я попросил Мохаммеда проехать через площадь майдан аль Массалах, на который высится один из самых старых уцелевших египетских обелисков. Этот монолит из розового гранита весом 350 тонн и высотой 32 метра был воздвигнут фараоном Сенусеритом I в 1971-1928 годы до нашей эры. Первоначально он был одним из двух стоявших при входе в великолепный храм Солнца в Гелиополе. За прошедшие четыре тысячи лет храм погиб, так же, как и второй обелиск. Фактически исчез почти весь древний Гелиополь. Резные каменные украшения и готовый строительный материал из которого растащили бесчисленные поколения обитателей Каира. Гелиополь — город Солнца фигурирует в библии под названием он а египтяне первоначально называли его инну или инну мехрет что соответственно переводится как столб или северный столб этот район был очень почитаем ассоциировался со странной группой из девяти солнечных и звездных богов и был уже очень древним когда сеннусеррет решил поставить там свой обелиск. Верили, что вместе с Гизой и далеким южным городом Абидосом Инну Гелиополь был частью первозданной земли, что поднялась извод в момент творения. Земли первого времени, где боги установили свою власть на земле. Теология Гелиополя базировалась на мифе о творении, который имел некоторые необычные и любопытные особенности. Согласно этому учению, в Вселенная была заполнена темным водянистым ничем, которое называлось Нун. Затем из этого инертного космического океана, бесформенного и такого черного, как чернота черной ночи, вырос холм сухой Земли на котором бог Солнца Ра материализовал себя в виде Атума, которого иногда изображают в виде бородатого старика, склонившегося над своими творениями. Еще не было создано небо, еще не была создана земля, и не были еще вылеплены дети земли и всякого рода присмыкающиеся. Был только я, Атум сам по себе» и некому было помочь мне в работе. Сознавая свое одиночество, это блаженное и бессмертное существо задумало создать двух блаженных отпрысков — Шу, бога воздуха, и сухости, и Тефнут, богиню влаги. «Я вел свой фаллос в свой кулак и заставил потечь свое семя». Влив его в рот, я испражнился в виде шу и излился в виде тефнут. Несмотря на такое, казалось бы, неблагоприятное начало, шу и тефнут, называемые близнецами и часто изображаемые в виде львов, выросли, созрели, совокупились и произвели на свет собственное потомство — геба, бога земли, и нут, богиню неба. Эти в свою очередь соединились и произвели на свет Осириса, Исиду, Сета и Септис, завершив формирование Энеады, полного сонма из девяти богов Гелиополя. Считалось, что из этих девяти четверо правили Египтом в качестве царей: Ра, Шу, Геб и Осирис. За ними последовал Гор, После этого в течение 3226 лет правил бог мудрости с головой Ибиса, Тот. Кем были они? Творениями, существами, богами, плодом воображения жрецов, символами или элементами шифра. Были ли истории об их приключениях, мифологизированной памятью о реальных событиях, которые происходили тысячи лет назад. Или это часть кодированного послания древних, которое последовательно передается от эпохи к эпохе, послание которое мы только теперь начинаем распутывать и понимать. Эти идеи могут показаться фантастическими, но я не мог забыть, что из тех же преданий Гелиополя Вырос великий миф об Осирисе, содержащий в завуалированной форме точный расчет скорости прецессионного движения. Кроме того, жрецы Инну, отвечавшие за сохранность и передачу эстафеты этих преданий, славились в Египте своей мудростью и искушенностью в прорицаниях астрономии, математики, архитектуре и магии. Они были знамениты также тем, что владели могущественным и священным фетишем под названием Бен-Бен. Египтяне называли Гелиополь инну, то есть столб, поскольку, согласно преданию, в далекие, додинастические времена Бен-Бен хранили здесь, на верхушке грубо отесанного каменного столба. Согласно поверью, Бен-Бен упал с неба. К сожалению, он был утерян так давно, что к моменту воцарения Сен-Уссерита в 1971 году до нашей эры никто уже не помнил его внешнего вида. В это время, эпоха XII династии, в памяти сохранилась только, что он имел форму пирамиды. Отсюда и геометрия всех последующих обелисков. А словом «бен-бент» стали обозначать так называемый пирамидион или заостренный камень, обычно устанавливаемый на самую вершину пирамиды. В символическом смысле он тесно и непосредственно ассоциировался с Сатумом Ра, о котором древние тексты говорили «ты стал выше высот, ты вознесся, как камень Бен-Бен в жилище Феникса». Жилищем феникса называли храм в Гелиополе, где хранился Бен-Бен. Это название отражало тот факт, что данный таинственный предмет служил также вечным символом мифического феникса, священной птицы Бен-Ну, чье периодическое появление и исчезновение поверье связывало с неистовыми космическими циклами и разрушением мировых эпох с последующим возрождением. Связи и подобия Проезжая в полседьмого по пригородам Гелиополя, я прикрыл глаза и попытался вообразить, как выглядел ландшафт в мифическое первое время, после того, как извод Нун поднялся первобытный холм Ра-Атума. Очень соблазнительно было бы разглядеть связь между этим образом и анскими преданиями о появлении бога-цивилизатора Веракочи и звод озера Титикака после всесокрушающего потопа. Следовало бы рассмотреть и Осириса, бородатую фигуру вроде Веракочи, вроде кицаль -Коатля. Кстати, именно он, По преданию, пресек людоедство среди египтян, научил их земледелию и животноводству, познакомил с искусством письма, архитектуры и музыки. Это сходство между преданиями старого и нового света трудно не заметить, но еще труднее интерпретировать. Может быть, конечно, что все это серия вводящих в заблуждение совпадений. с другой стороны Нельзя исключить возможности того, что здесь проглядывают следы древней и неизвестной нам глобальной цивилизации, которые попадаются то в мифах Центральной Америки, то в высоких Андах, то в Египте. В конце концов, жрецы Гелиополя, распространявшие учения о сотворении мира, у кого научились они? Они что, появились из ниоткуда? Или же их доктрина со всей своей сложной символикой явилась результатом длительной шлифовки религиозных идей? Если так, то когда и где эти идеи возникли? Я огляделся и обнаружил что мы уже выехали из Гелиополя и пробираемся сквозь шумные многолюдные улицы деловой части Каира. Затем мы перебрались на западный берег Нила по мосту 6 октября и вскоре после этого въехали в Гизу. Минут через пятнадцать, оставив справа громаду Великой пирамиды, мы свернули на шоссе, ведущий вдоль самой длинной реки мира, в южном направлении, среди пальм и зеленых полей, окаймленных рыжими пятнами пустошей, безжалостно вторгающейся пустыни. Идеи жрецов Гелиополя влияли на все стороны мирской и религиозной жизни Древнего Египта. Но вот вопрос. Возникли они здесь или были откуда-то привнесены в долину Нила? Предания египтян давали на этот вопрос недвусмысленный ответ. Вся мудрость Гелиополя Наследство, доставшееся человечеству от богов. Дары богов? Через полтора десятка километров от Великой пирамиды мы свернули с магистрали, чтобы посетить некрополь Саккары. Здесь над всем доминировала шестиярусная ступенчатая пирамида Зиккурат фараона Третьей династии Зосера этот высещийся на краю пустыни внушительный монумент около 60 метров в высоту датируется приблизительно 2650 годом до нашей эры он стоит посреди территории огороженной элегантной стеной и считается у археологов самым древним сооружением из массивного камня согласно преданию его создателем является легендарной «Имхотеп», «Великий маг», «Верховный жрец Гелиополя», другими титулами которого были «Мудрец», «Чародей», «Астроном» и «Врач». Мы еще поговорим о ступенчатой пирамиде и ее создателе в другой главе. А в эту поездку в Саккару я не планировал ее посещение. Единственной моей целью было заглянуть в погребальную камеру пирамиды у Унасса, фараона пятой династии, который правил с 2356 по 2323 год до нашей эры Стены этой камеры, которые я несколько раз посещал раньше, покрыты от пола до потолка древнейшими текстами пирамид, настоящие феерии иероглифов, выражающих массу замечательных идей. Резкий контраст с немым и лишенным украшений интерьером пирамид IV династии в Гизе. Исключительная принадлежность V и VI династий. 2465-2152 годы до нашей эры. Тексты пирамид представляют собой священные документы, часть которых, как считают, составлена в конце III тысячелетия до нашей эры жрецами Гелиополя, а часть дошла до них из додинастических времен. Именно последние части текстов, восходящие к далекой и недосягаемой древности, вызвали у меня особенный интерес, когда я взялся за их изучение несколько месяцев назад. Меня даже позабавило и слегка заинтриговало то, каким необычайным образом французских археологов XIX века почти довел до потайной камеры с текстами пирамид мифический открыватель путей. Согласно документальным отчетам, египтянин-десятник на раскопках в Саккаре однажды поднялся рано утром, и на рассвете возле развалин пирамиды встретился взглядом с янтарными глазами одинокого пустынного шакала. Выглядело это так, будто животное подразнивает человека и приглашает погнаться за ним. Шакал медленной походкой направился к северной стороне пирамиды, где на мгновение остановился и исчез в дыре. Удивленный араб решил последовать за провожатым. Проскользнув ползком сквозь узкое отверстие, он оказался в темных недрах пирамиды. Вскоре он достиг камеры и, подняв фонарь, обнаружил, что стены от пола до потолка покрыты иероглифами. Они были вырезаны и выкрашены в бирюзовый и золотой цвета. И сегодня, доисписанной иероглифами камеры, под разрушенной пирамидой у наса приходится добираться сквозь северную стену по длинному нисходящему проходу, который французские археологи прокопали после удивительного открытия Десятника. Камера состоит из двух прямоугольных комнат, разделенных стеной с низким дверным проемом. Обе комнаты перекрыты двускатным потолком, украшенным мириадами звезд. Согнувшись три погибели, мы с Сантой проникли сначала в первую комнату, а затем через соединительную дверь во вторую. Это была уже настоящая усыпальница с массивным саркофагом у наса из черного гранита у западной стены и текстами пирамид, обращающимися к вам с каждой стены. О чем же говорят иероглифы? когда обращаются напрямую, а не через загадки и математические фокусы неукрашенных стен Великой пирамиды. Ответ до некоторой степени зависит от того, каким переводом вы пользуетесь, хотя бы потому, что язык текстов пирамид содержит столько архаических форм и незнакомых мифологических намеков, что ученые вынуждены заполнять пробелы своих познаний догадками. Тем не менее, считается общепринятым, что наиболее авторитетный вариант перевода принадлежит покойному Фолкнеру, профессору древнеегипетского языка Лондонского университета. Фолкнер, чей перевод я штудировал буквально по строчке, писал, что тексты представляют собой древнейшее собрание египетской литературы посвященный религии и похоронным обрядам, и добавлял, что в них меньше всего искажений по сравнению с другими собраниями, и они имеют фундаментальное значение для изучающих египетскую религию. Причина, почему тексты так важны, с чем согласны многие ученые, состоит в том, что они представляют собой последний открытый канал соединяющие относительно короткий период прошлого, который человечество помнит, с намного более длинным, забытым периодом. Они смутно приоткрывают нам исчезнувший мир мысли и речи, последнюю из бесчисленных «Р», через которую прошел доисторический человек, пока, наконец, не вступил в историческую эпоху. Трудно не согласиться с этим мнением. Тексты действительно открывают исчезнувший мир. Но что меня больше всего привлекало в этом мире, так это возможность того, что его населяли не только примитивные дикари, как можно было бы ожидать от далекой предыстории, но и как это не покажется парадоксальным. Люди, сознание которых поднялось до понимания космоса, Общая картина была достаточно двусмысленной. В текстах «Пирамиды» содержатся абсолютно примитивные элементы, наряду с цепочками высоких идей. Тем не менее, каждый раз, когда я погружался в эти, как выражаются египтологи, «древние заклинания», меня поражали странные проблески работающего интеллекта, пробивающегося сквозь слои непонимания, сообщающего о том, о чем он не должен был бы знать, и выражающего мысли, которую он никогда не должен был бы сформулировать. Короче говоря, эффект, которого текста добиваются через посредство иероглифов, сродни эффекту, которого великая пирамида добивается при помощи архитектуры. В обоих случаях, вас не покидает ощущение анахронизма. Передовые технологические процессы используются и описываются в такой период человеческой истории, когда, как считалось, и техники-то никакой не было.